Глава 6. Новая беда. У Артема появилась надежда выбраться из унизительной зависимости. Он ничего не имел против да Виноза. Милая и сексуальная молодая женщина сама находилась на положении соломенной вдовы. Суть в том, что между связью по обоюдному желанию и зависимым положением одной из сторон лежит бездонная пропасть. В данной конкретной ситуации Артема попросту наняли для утех, причем с неизвестной оплатой, пока он отрабатывал кров и пищу. Звонко цокая шпорами, парень шагал в раздумьях, пытаясь найти идею для создания собственного бизнеса. Должна быть незанятая ниша. Должна. На то он и человек 21 века, чтобы увидеть то, чего не замечают жители этого маленького городка. Однако увидел он надвигающую опасность. Пересекая рыночную площадь, навстречу топала парочка бандитов. Шпана. Она во все века шпана. Одинаковая развязность в поведении, расхристанная одежда и дерганные движения. «Если ты в себе не уверен, то лучше не выходи на ковер», – так в свое время говорил ему первый тренер. Как ни странно, но сейчас Артем не сомневался в победе. Более того, с привычным холоднокровием, словно перед выходом на учебное поле, он продумал рисунок предстоящей схватки. «Попался, красавчик! От нас не убежишь! Сейчас мы тебе сделаем больно! Очень больно!» Начал Заводила, рослый парень габаритом и почти с Артема. «Сейчас я тебе проткну печень!» «Затем...» — заводя себя, вторил его клеверт, лохматый мужичонка самого бомжеватого вида. «Привет, девочки!» — прямо в лицо бандитам сказал Артем. «Давно вместе глину месите?» Бандюки взревели от ярости и с картинной синхронностью выхватили кинжалы. Артем не стал дожидаться, когда они встанут в стойке. Рывком сократив дистанцию, он ударил мыском сапога первому по голени и, услышав характерный хруст сломавшейся кости, быстро развернулся и влупил второму в печень, чуть присев, проведя руку под глупо выставленным вперед кинжалом. А когда бандит согнулся крючком от боли, добавил коленом в нос. Брызнул фонтан крови. И лохматый мужичонка упал навзничь. Громила, стоя на одном колене, тоненько стонал. Из его глаз лились огромные слезы. Поэтому кинжалом он махал перед собой вслепую. Артему не составило труда заблокировать рабочую руку бандита и, вывернув ее, ткнуть громилу его кинжалом же в шею. Клинок вошел неожиданно легко, как в масло, Тело бандита пару раз дернулось и обмякло. И только тогда Артем разжал жесткий блок, позволив трупу упасть на землю. Что там со вторым? Похоже, готов. Лежит абсолютно неподвижно. Над разбитым в дребезги носом вспух кровавый пузырь. И не опадает. Значит, лохматый не дышит. И только сейчас Артем достал изножен ножен свой абордажный тесак и сделал контроль. Отрубил обоим бандитам головы. Как там говорил пират из культового советского фильма «Мертвые не кусаются». Вытерев клинок о грязную рубаху Лохматова, Артем в приступе брезгливости принялся судорожно очищать испачканный кровью сапог, возюкая подошвы по земле. Пустынный был рынок, начал быстро заполняться людьми. Через какую-то минуту Артем оказался в кругу зевак. Никого из собравшихся горожан не интересовали бездыханные жертвы драки, все с бесстыдным любопытством таращились только на него. Затягивающееся молчание прервал подошедший стражник, Равнодушно глянув на обезглавленные тела и валяющиеся рядом кинжалы, он с учтивым поклоном сказал «Синьор Денарвайс, капитан Дек Яви просит вас заглянуть к нему на стаканчик вина. Заодно возьмете в канцелярии городоначальника сертификат охотника за головами». В первый момент Артем растерялся. Он ожидал следственных действий с выяснением обстоятельств убийства двух человек. Вместо этого, не загляните ли на стаканчик вина? Ну и ладушки. Осталось узнать адресочек, Поэтому он спросил, где находится городская управа и где мне найти капитана. Стражник разглавил свою козлиную бородку и с прежней учтивостью пояснил. Здание мэрии вы найдете напротив рынка, а комната капитана городской стражи находится на втором этаже напротив секретаря градоначальника. Уходя с рынка, Артем поздравил себя с правильным выбором линии поведения. Он атаковал бандитов с явным намерением убить или как минимум покалечить. Появление стражника сначала вызвало испуг возможного наказания. Но нет. Как он и надеялся, статус дворянина позволял вершить самосуд. Не понадобилось даже предъявлять королевский мандат, по которому он мог вообще безнаказанно вырезать все население этого городка. Сейчас совершенно иные моральные принципы. Галантные реверанцы соседствуют со звериной жестокостью, а сладостные сонеты не противоречат массовым казням. В Европе не утихает резня на религиозной почве, а инквизиция еще не скоро погасит свои костры. Освобождение крестьян через изгнание с земли сопровождается бунтами и последующими жестокими расправами. Рад видеть настоящего Идальго. Капитан Декьяви встретил Артема радушным объятием. Вчера вы прибыли в Пуэрто-Вьеха, а сегодня довели счет побед над разбойниками до трех голов. Интересное заявление. Начальник местной стражи напрямую называет фермеров разбойниками и в то же время не предпринимает против них никаких мер. Вместе с тем он явно дружелюбен и не похож на прикормленного полицейского. К чему строить догадки? Артем решился спросить без обиняков. Если вокруг города под видом фермеров обосновались бандитские шайки, то почему их не ликвидируют? Вы не представляете реальной жизни в Новой Испании. Через полгода на рейде бросит якорь королевский галеон и мне подарит очередную партию катаржан. Невесело усмехнулся капитан Декьяве. Часть из них уйдет в горы и займется разбоем на дороге. Меньшинство примкнет к фермерам. Артем как-то упустил из вида социальный статус основной массы населения Новой Испании. Действительно, на первых порах колонизация новых земель осуществлялась за счет ссылки, приговоренных к смерти. Сейчас в новый свет отправляют каторжан, что вынуждает местные власти искать компромисс между законом и реальными возможностями. К примеру, ликвидируй шайки разбойничающих фермеров и получи проблему. «Город с близлежащими рудниками останется без мяса, фруктов и овощей». «В таком случае я не понимаю смысла охоты за головами», – задумчиво произнес он. «О, это крайне необходимо», – оживился Декьяве. «В горах скрывается много разбойничьих шаек. Некоторые из них существуют более 10 лет. Через несколько месяцев начнется ежегодная ярмарка, а жалобы торговцев могут привести к исключению ПРТВЕХа из приоритетного списка». Ответ совершенно не понравился Артему. «Многие годы бандиты безнаказанно грабят караваны, а власти предлагают ему отправиться в горы и отрезать головарям головы. Таласократам угрожает потеря прибыли, а он должен козлом прыгать по скалам и рисковать собственной шкурой», изобразив на лице сожаление, Артем решительно заявил. «Увы, если против разбойников бессильна охрана караванов, то я тем более не смогу их одолеть». «Но вы же будете не один!» – воскликнул капитан. «Сертификат разрешает вам нанимать вооруженных помощников в количестве до 100 человек». «Да где мне взять деньги на наем такого количества солдат?» – усмехнулся Артем. «Послушайте, Дон Норвайс, вы первый, кто решился оказать отпор зарвавшимся паразитам», – вздохнул Декяве. «Сразу видно настоящего гвардейского офицера. До тех пор ущерб от разбойников был невелик. Жулье паслось рядом с шахтами, предпочитая грабить рабочих или при прохождении обоза выскакивали на дорогу, хватая с повозок первое, что попадется в руки, после чего убегали в горы. Но в этом году банда Длинного Хуга дважды нападала на караваны с золотом. Трое с мушки тонами притворно отступая в горы, отвлекали охрану на себя. Оставшиеся без защиты повозки разбойники ограбили подчастую. А что тут может начаться, когда придут манильские караваны? Поэтому я готов от лица администрации города Выплатить вам аванс на четверть суммы вознаграждения хватит на наем довольно большого отряда. Заметив скепсис на лице гостя, капитан городской стражи поспешно протянул перечень разыскиваемых главарей с описанием приметы суммы наградных. Деньги предлагались немалые. Обещанный гонорар позволит содержать роту полного состава. Одна беда – здесь не найти этой самой роты добровольцев. Охота за головами в конечном итоге превратится в личную войну с бандитами наглядным примером который может послужить возникшее на пустом месте противостояние с фермерами. Артем обещал подумать. Вежливо раскланялся и попытался незаметно улизнуть из здания городской управы. Не тут-то было. Капитан Декьяви подхватил его под локоток и завел к секретарю, где пришлось подписаться под клятвой о соблюдении справедливости и забрать патент охотника за головами. Бумаженце за подписью вице-короля Новой Испании Хосе Сармиенто Валадарес графа де Монтесума Выглядело весьма солидно. Артем сначала посмотрел на вписанное секретарем свое имя, затем прочитал недвусмысленный текст. Патент давал право вершить самосуд по собственному усмотрению. Более того, за каждый акт возмездия ему полагалось особое денежное вознаграждение от имени Короны. Домой он вернулся в самых расстроенных чувствах. «Ты почему ушел?» Джиозетта встретила его у дверей. «Я жду, жду», а он отправился на верховую прогулку. Вместо ответа Артем обнял женщину и крепко поцеловал, затем тихонько шепнул на ушко. «Не надо волноваться, милая. Я купил охрану, и теперь на меня никто не рискнет напасть». Донна некоторое время пыталась осмыслить слова любовника, но так и не смогла найти взаимосвязь между постелью и вооруженными рабами. «Я хочу услышать от тебя объяснение. Ты почему сразу после обеда ушел из дома?» – потребовала она. После небольшой прогулки с сеньором Доминика де Фарри я решил познакомиться с капитаном Декьяви, и попал в устроенную бандитами засаду. Пришлось позаботиться о собственной безопасности и купить в порту охрану. Он решил сбить с мысли и запутать Джо Зетто, поэтому умышленно поменял местами очередность событий. «Лудовико!» – громко позвала женщина. «Бандиты напали на кабальеру Артемос, где куплены им охранники!» «Примите мои поздравления!» – проходя мимо хозяйки, заговорил Дом. «Один против двоих! «Донна Джозетта! сеньор де Норвайс убил двух бандитов голыми руками!» «Как?» – вскрикнула женщина и в запоздалом испуге прикрыла лицо руками. Затем, не стесняясь постороннего присутствия, бросилась Артему на шею. «Милый, ты настоящий идальго!» Воспользовавшись благоприятным моментом, он увлек джезету в спальню. Стресс последних часов требовал разрядки, и он набросился на женщину, словно моряк после полугодового одиночного плавания чем даже немного напугал партнершу. Впрочем, она быстро успокоилась и получила массу удовольствия. Затянувшиеся любовные ласки, прервал осторожный стук в дверь. Ой, встревоженно воскликнула хозяйка дома. Беги в свои комнаты и быстренько собирайся, мы рискуем опоздать с визитом к донне Илерии Дикьеджи!» В устах донны Джоозетты понятие быстренько подразумевало не менее часа, поэтому парень не торопился. В отведенных комнатах Артема дожидались довольные слуги – Дидье Сатьеном. Почтительно встретив хозяина, они тут же принялись хвастаться покупками. Первый разложил на столе необычный в понимании человека из 21 века комплект инструментов цирюльника. Второй с восторгом принялся описывать достоинства приобретенного оружия – абордажных сабель, кинжалов и пистолетов. Артем внимательно осмотрел приобретение бывшего солдата, мимолетно удивившись, как можно было купить столько всего – на скромную, по его мнению, сумму в два дублона. Всего этиен приобрел шесть комплектов холодного оружия и десять пистолетов. «Зачем столько, дружище?» – удивился Артем. «Так ведь господин дом сказал мне, что вы купили черных воинов для своей охраны. Их пятеро. Вот я и решил взять на себя смелость обеспечить саблями и кинжалами их всех», – решительно сказал Денщик. «Ладно», – махнул рукой Артем. «Они, конечно, вряд ли умеют обращаться с абордажными саблями», но потихоньку научиться «Хозяин, прошу прощения, но пока вы катались на лошади, я решился на проверку боевых навыков ваших телохранителей», встав по стойке смирно, сказал тиен «Ведь, насколько я понимаю, нам вместе предстоит защищать вас от бандитов, хотя вы пока и сами отлично справляетесь. Мне ведь с этими черными вместе в бой идти предстоит. Вот я и решил, и снова ты угадал, дружище». Артем жестом велел Денщику присесть. «Не маячь перед глазами. Расскажи, что ты узнал». Диди, а ты приступай к бритью». «Это действительно настоящие войны. Мало того, один из этой пятерки, его зовут Лагбе, был в своем племени младшим военным вождем и имеет опыт командования небольшим отрядом. И не только на поле боя, но и в походе. Знает, как делать и расходовать запасы продовольствия, как их распределять, как проводить боевую подготовку. Вы сделали удачную покупку, хозяин?» «Каким оружием они владеют?» Уточнил Артем, морщась от прикосновения к своей щеке лезвия бритвы. «Саблями и кинжалами уверенно владеют все», — довольно сказал Этьян. «А Лагби, кроме того, еще и знаком с мушкетом». «Отлично. Выношу тебе благодарность, Итьян, и повышаю в звании с до начальника моей охраны», — сказал Артем. «А этот самый Лагби пусть будет замком». «Кем он будет? Простите, хозяин, не расслышал», — удивленно сказал Итьян. «Заместителем командира взвода. Твоим заместителем», — сказал Артем. «Благодарю за доверие, хозяин» этиен снова вскочил и вытянулся. «С этого момента можешь звать меня командир. А ты будешь именоваться сержант», — самым серьезным видом сказал Артем. «Слушаюсь, командир!» — рявкнул Этиен, щелкая каблуками растоптанных сапог. «Вольно, сержант!» — улыбнулся Артем и тут же ойкнул от боли. Движение щеки вызвало порез от бритвы. «Прошу прощения, хозяин, это произошло случайно. Это больше не повторится!» — залепетал Дидье. «Я сейчас все исправлю». «Не суетись!» сказал Артем. «Я сам виноват. Смочи платок в уксусе и приложи к порезу. А ты, сержант, ступай к нашим бойцам и подготовь их для выхода в город. Надеюсь, что их помыли, а мажордом выделил одежду и обувь». «Так точно, командир. Господин Дольси разместил ваших бойцов в домике охраны и снабдил всем необходимым. Их помыли и накормили». «Я надеюсь, с охранниками Донны Джоозетты ссор не было?» «Никак нет, командир. Так совпало, что Лагбе и Туге, старший охранник госпожи, оказались выходцами из одного племени. Мало того, они приходятся друг другу дальними родственниками, так что никаких ссор между охраной госпожи Джоозетты и вашими людьми быть не может», — доложил бравый сержант. «Отлично. Ступай, готовь бойцов», — велел Артем. «Оружие?» — деловито осведомился Этьен. «Всем холодняк, а тебе еще и пистолеты». «А вам, командир?» «Пожалуй, я сегодня тоже возьму огнестрел. Поскольку процедура бритья закончилась, Артем прошелся по комнате и достал из дорожной сумки тот самый пистолет настоящего Артема Садонарвайса, небольшой, чуть крупнее того же Кольта 1911, зато двуствольный и с кремневыми замками тонкой работы. В принципе, чисто теоретически парень знал, что для заряжания нынешнего оружия нужно насыпать порох в ствол, а потом сверху разместить метательный снаряд, пулю или картечь. Но ведь наверняка существуют какие-то нюансы, о которых человек из 21 века даже не догадывается. Поэтому вместо того, чтобы показывать свое невежество, Артем решил обставить очередной урок, как приступ барства молодого господина. «Сержант, ну-ка заряди его», – сказал гвардеец и небрежно кинул пистолет Этьену. Опытный вояка ловко подхватил оружие, бегло осмотрел, пощелкал курками, зачем-то поднося его к уху и восхищенно покачал головой. «Какая тонкая работа!» «А механика работает словно в часах», — похвалил пистолет сержант и поставил на стол небольшую кожаную сумку с откидной крышкой. Судя по боковым ремешкам, ее полагалось вешать на пояс. Этьен выдернул шомпол и для начала тщательно прочистил острым концом оба запальных отверстия, затем тщательно пробанил стволы. «Заряжаем картечью», — просил сержант и, не дожидаясь ответа, достал из сумки два хлопчата бумажных мешочка. Артем удивился. Он слышал, что заряды пороха расфасовывались по бумажным пакетикам, а тут ткань. Почему? Ответ пришел после того, как он вспомнил о ценах. Сейчас лист бумаги дороже метра ситца. Вероятнее всего, историки из более поздних времен перевели старославянское слово «бумазейный» сиречь хлопчата бумажный как «бумажный». Тем временем Этьен затолкнул мешочки в стволы, а затем острым концом шомпола проткнул их через запальные отверстия. Затем сержант принялся энергично утрамбовывать заряд, пока из запальных отверстий не посыпались крупицы пороха. Потом Этьен забил стволы пыжи, за ними еще два продолговатых мешочка, стенки которых распирали картечины, и снова пыжи. В завершении процедуры сержант насыпал себе на обе полки порох, прикрыл их крышечками и аккуратно снял курки с полувзвода. Весь процесс занял не более минуты. Теоретические знания Артема прояснились. И, конечно же, искомые нюансы ярко проявили себя. Парень даже и не вспомнил о пыжах, а между тем они должны быть обязательно, чтобы в момент выстрела не дать пороховым газам прорваться вперед снаряда, а о заполнении порохом запального отверстия Артем вообще не думал. Вместо «спасибо» парень просто кивнул и махнул рукой в сторону двери. Этьен легко поклонился и быстрым шагом ушел исполнять поручение о подготовке отряда к выходу в город. А Артем с помощью ДД принялся осматривать и примерять присланные портным первые обновки – Судя по цвету и качеству ткани, штаны, рубашка, чулки и прочее относились к охотничьему комплекту. Портной не удержался и прислал несколько изысканных аксессуаров из запасов готовой одежды: расшитая золотом перевесь, широкий кушак из зеленого шелка и пара изумрудных галстуков с кружевным обрамлением. Артем этих предметов не заказывал, но решил не возвращать. На стоимость заказания особенно не влияли. При ношении в городе не мешали, а в поход по горам он их бы и не взял. Оружие он сунул за широкий кушак с левого боку и прикрыл полой короткой корточки. Собравшееся на вилле Донны и Лерии Дикьеджи общество на этот раз дополнилось несколькими возрастными дамами. Похоже на смотрины. Ибо по возрасту матроны вполне могут оказаться матерями девчушек на выданье. Жениться? Не смешно. Вреды Таласократов не пропустят, а идти в бесплатные охранники кораблей или караванов он не собирался. После общего поклона с привычным оценивающим взглядом на женщин, Артем направился на площадку внутреннего дворика, где шел оживленный разговор между такими же, как и он, непрекаянными завоевателями Америки. «Ага, попался, красавчик! Сейчас сполна заплатишь за наших братанов!» Из-за соседнего куста на перерез выскочила четверка бандюков. «Мы порежем тебя на мелкие кусочки!» Появление реальных врагов принесло Артему спокойствие. «Здравствуйте, очаровашки!» «Вы там у себя на фермах устали овец и своих товарищей в жопу долбить? Поэтому пристаете к нормальным мужикам?» Сказал Артем с язвительной усмешкой и, выхватив пистолет, взвел курок и выстрел в голову ближайшему врагу. Грохнул выстрел. И в дурной башке образовалось лишнее отверстие диаметром в дюйм. Тело бандита еще не успело упасть, как Артем взвел второй курок и повторил процедуру сокращения поголовья идиотов. «Ты что творишь? Это не по правилам!» Загалдели братки, глядя на трупы товарищей расширенными от ужаса глазами. До оставшейся парочки дошло, что их попросту убивают. Привыкшие нападать кодлой на деморализованную жертву, они растерялись и попятились назад. «Твоя взяла! Мы не в претензии! Поговорили и разошлись, ладно?» «Ты смотри, всего пара выстрелов, и враги настраиваются на мирный лад!» Начал ерничать Артем, судорожно соображая, успеет ли он перезарядить оружие. Два патрона он положил в карман курточки. Пожалуй, я назову свой пистолет «Миротворец». Бандиты, явно не понимая, что их противник в данный момент пустой, продолжали пятиться к спасительным зарослям. Но не тут-то было. «Куда? Стоять! Я тоже хочу пустить вам кровь!» Сбоку от разбойников выскочил Этьен. Артем со скрытым удовольствием наблюдал, как из кустов короткой цепью ловко выскакивают его охранники. Практически бесшумно и внешне безэмоционально они подошли с тыла и изготовились к атаке на врагов своего господина. Встретившись взглядом с сержантом, Артем провел пальцем по горлу. Не успела, братва отшатнуться, как чернокожее воинство ловко снесло им головы. «Спасибо, Этьян», – поблагодарил сержанта Артем. «Собери трофеи, если будут монеты, раздели их с бойцами». Хлопнув по плечу своего взводного, Артем подошел к фонтану. Сев на бордюр, он машинально перезарядил пистолет и задумался над царящими здесь нравами. Пассианс получался неутешительным. «Фермеры не трогали горожан». Вместе с тем открыто унижали и убивали альфонсов к коим он сейчас относился. Городские власти не замечали кровавого развлечения из ссыльных каторжан, а соломенные вдовы даже не пытались защитить своих любовников. Что же делать? Война во имя справедливости, вероятнее всего, закончится поражением, ибо его понимание этой самой справедливости расходится с устоявшимися здесь нравами. «Командир, спасибо вам за сегодняшний бой. Я уже и не чаял отомстить этой мрази». Этьен присел рядом и принялся отмывать от крови абордажную саблю. «Эту шваль надо выжечь огнем с благодатных земель Новой Испании. Они глумятся не только над бедными Кабальеро. Простым людям из пансиона сеньоры Орначос достается не меньше». Горестно вздохнув, Этьен начал рассказывать о ежедневных развлекушках, которые устраивали себе фермеры. Бандиты не давали прохода живущему сеньоры Орначос беженцам и переселенцам. Ради забавы несчастных избивали, заставляли ползать по земле, Изображать собак или баранов. Никому не удавалось выбраться из рук этих отморозков без синяков, а порой серьезных ран. «Нам их не одолеть даже с помощью новых бойцов», — невесело сказал Артем. «Они же трусы!» — загорячился Атьен. «Вы только сейчас пристрелили двоих, а остальные испугались и застыли, словно бараны на скотобойне. Сеньор Артемос, командир, вы же гвардеец. Придумайте военную хитрость». «Хорошо», — подумав, кивнул Артем как говорил товарищ Ленин, воевать так по-военному. «Слушай боевой приказ, сержант. Завтра возьми парочку бойцов и сходи на разведку. Надо узнать об этих фермерах все, начиная от количества охраны и заканчивая расположением отхожих мест». «Будет сделано, командир», — с довольным видом ответил комвзвода. «С этой стороны реки три фермы, а с той всего одна. За день я смотрю и всех пересчитаю».